Антология По. Призрачный теска Вильяма Вильсона, джентльмена и мошенника. У Вильяма Вильсона есть тезка, идентичная ему по внешности и поведению и не уступающей в проницательности. Они впервые столкнулись в школе-интернате для мальчиков доктора Брансби в Англии. Там однофамилец Уильсона постоянно подрывал его планы, оспаривал его статус первого среди равных и всячески усложнял ему жизнь. Раздраженный сверхчеловеческой меры, Вильям Вильсон однажды сбегает из интерната, ставя крест на академической карьере, но с тем и избавляясь от своего несносного двойника. Однако позже однофамилец Вильсона вторгается в его жизнь в самые неподходящие моменты, чтобы помешать его развратным вечеринкам в Итоне, напоминая, что пьянство и блуд вредны для души, чтобы разоблачить его карточное шулерство в Оксфорде, И вообще, чтобы расстроить его гнусные дела в большинстве крупных городов Европы, включая даже, подумать, только Москву. В конце концов, между двумя Вильями Вильсонами происходит дуэль на шпагах, и Вильсон номер один, оригинал, не двойник, побеждает. Перед смертью окровавленная теска заявляет, что Вильям только что убил не только себя, но и всякую надежду сделаться когда-либо уравновешенным и порядочным человеком. Конечно, Вильсон понимает, что его близнец был кругом прав и вскоре после прискорбной дуэли садится писать историю своей жизни в качестве извинений и, возможно, предупреждения для других. Пока он пишет, в дверь стучат. Сначала Вильсон не удосуживается ответить. «Пиши, Вильям, пропащая душа, пиши!» Но стук настолько настойчив, что он, наконец, открывает. В дверях, мокрой от грозы, озаренной вспышками молний, стоит теска Вильяма Вильсона, незнамо как воскреши из мертвых. «Привет! Я войду?» — спрашивает он. Вильсон в изумлении отступает в сторонку и пропускает двойника к себе. Он с трудом находит стул для своего гостя, дом был снят по дешевке и не очень-то хорошо меблирован, но в конце концов подает тому колченогий, непокрашенный даже табурет, который второй Вильсон проверяет на наличие занос, прежде чем сесть. «С тех пор, как мы виделись в последний раз, я кое-что узнал», — начинает тезка Вильяма. «Ты, наверное, помнишь, что я всегда убеждал тебя изменить свои взгляды на жизнь. Так вот, теперь я понимаю, что мои усилия были совершенно бессмысленны. Ни я, ни ты, ни кто-либо другой не в силах что-либо изменить». «Нет», — протестует Вильсон, — «то проявлялась моя собственная гнусная воля, ничто другое не обрекало меня на муке. «Боюсь, все не так», — возражает измученный тезка Вильсона, качая окровавленной головой. «Дело не только в тебе, дело во всех. Ты всего лишь мелкая сошка, дружище». «Не хочу показаться паникером, да вот только я тут недавно побывал в таких местах, повидал кое-что, поверь мне, там одни только извращения есть, трения и взаимопроникновения, вот и все принципы тамошних механизмов, возведенные в чертов абсолют». «Я давно оставил надежду на рай», — тихо говорит Вильсон. «Рай, ха! Забудь о рае!» — бросает ему тезка. «Вот когда какой-нибудь законченный дурень Вильям Вильсон напортачит так, что мир разлетится в клочья, а потом эти клочья снова слипнутся, и вся история начнется заново, вот тогда и поговорим о рае. А пока, раз уж мы оба знаем, как обстоят дела, могу я рассчитывать на примирение?» Мы так хорошо понимаем один другого, кто еще может кем похвастать? Может, мы с тобой даже...» Но Вильяму Вильсону до смерти надоели бредни двойника. Он и так уже вдоволь над ним поиздевался, довольно. Он хватает шпагу, набрасывается на тезку и буквально иссякает беднягу в лоскуты, крича при этом. «Хочешь примирения? Вот тебе примирение, вот тебе!» Когда с двойником покончено, он расчленяет тело и скармливает куски бродящим по округе собакам, искренне девясь простому и понятному голоду бесприютных животных. Увы, очень скоро Вильям Вильсон умирает от голода, ибо, придя домой, открывает, что при мысли о содеянном не может перестать смеяться. И этот заливистый, злорадный смех не дает ему никакой передышки, ни поесть, ни глотнуть воды. Достойный исполнитель последней воли леди Лигеи Леди Лигея – женщина необычайной красоты. Черные волосы, высокий лоб, ясные очи, ее ум, помимо прочего, не ведает себе равных. Ее супруг – человек средней внешности и малых талантов, помогает ей в изучении оккультных наук и временами ему кажется, что они с женой в заправду достигают чего-то запретного, потустороннего. С самого первого дня их брак был отмечен определенными странностями. Например, Лигея никогда не называла мужу девичьей фамилии, хотя он сам на том совершенно не настаивал. Когда неизвестная болезнь сводит госпожу Лигею в гроб, бедный вдовец так и не преуспевает в понимании того, что же она в нем нашла. Он чувствует себя недостойным ее непостижимо сильной любви, твердит, что ничем ее не заслужил. При жизни Легия часто говорила о желании победить смерть, вырвать из костлявых лап трофей неизбежно, казалось бы, победы над жизнью. Супруг всегда поддерживал ее начинания, хоть и мало что в них понимал. Будучи простым смертным во власти чувств, он после смерти жены начинает новую жизнь вместе с леди равенной Тревонион из Тремейна, светловолосой, голубоглазой женщиной из знатного английского рода. Однако вскоре после начала второго брака он отрешается от всего мира в комнате с причудливой обстановкой. В кошмарных цветах, с диковинной мебелью и со странами, исполненными тревожащих сюжетов гобеленами на стенах. Там он неосторожно ставит под угрозу свой рассудок при помощи наркотиков и странных снов. Его физическое здоровье не страдает, впрочем, он в лучшей форме, чем когда-либо. Леди Равена в его присутствии то вдруг и необъяснимо хворает, то снова оправляется, но в конце концов, став бледной, истощенной тенью изначальной себя, умирает, забредя в один прекрасный день фантасмагорическую келью мужа. Ее бездыханное дело покоится у его ног, но в этот момент он способен думать только о своей первой жене, о потерянной любви Лигея. Странная комната, которую он обустроил для себя, идеально подходит для снов, и наш герой, зная это, отдает все силы Морфею. Вся его воля устремлена, как поток по руслу сна, к образу первой жены Лигеи. Чтобы быстрее отрешиться от чувств, он принимает неумеренное количество опиума. В то же время тело его второй жены, леди Равена, по-видимому, демонстрирует невероятные признаки возвращения жизни. Румянец на щеках, слабое биение сердца, которые, однако, исчезают и вновь появляются через короткие промежутки времени. Так длится всю ночь, и процесс, наконец, увенчается мистическим воскрешением не леди Равене, но леди Лигей, которую их вдовец вернул к жизни во сне, предложив тело своей второй жены для приюта души первой. Но воскрешение это иллюзорно. Леди Равене не умерла, да и леди Лигей не вполне жива. Несмотря на все усилия, во сне их муж не воссоздал ни одну из них, а лишь перенес себя из одного мира в другой. Упражнением своей воли он, наконец, заслужил любовь смуглой женщины, чьи волосы цвета вороного крыла развиваются, выбиваясь за клобук погребального савана. Волю этой проник он в то царство, из которого никто никогда не убегает и которое само по себе источник всяческой воли. Теперь оба — извечные узники туманного фантазма, наполненного бесчисленными отголосками кровострастного биения великого божественного сердца. Но что главнее всего, у Лигеев вновь появился муж. — О, Равен, Равен! — кричит он, но никто не слышит его отныне, и менее всего — голубоглазая белокурая вдова. Друг семьи Ашеров, прибывший погостить и оставшийся навек. Мужчине среднего роста и неприметной внешности только что удалось сбежать из дома Ашеров, всего за несколько секунд до того, как тот провалился глубоко в мутные воды озера, на берегу которого до поры стоял незыблемо. Мужчина спешит под ближайшее дерево, ища убежище от сильной бури, провозвестившей катастрофу того вечера. Однако, укрывшись под сенью, он поднимает глаза и замечает, что на дереве нет ни листочка. Его гибкие, резинистые ветви свободно полощутся на ветру, и даже корни, вздыбившиеся из земли, кажется, извиваются у ног беглеца, будто змеи. Мужчина среднего роста и неприметной внешности провел несколько дней в доме Ашеров по приглашению друга и бывшего одноклассника Родерика, который, вместе со своей сестрой-близняшкой Мэдалин, владел домом и изрядным количеством прилегающих земель, включая кладбищенскую. Родерик с первой же встречи произвел на своего друга детства впечатление беспросветно больного человека. Его дьявольский обостренный слух и шаткие нервы могли сносить только самые тихие звуки и самый тусклый свет. Он едва ли способен передвигаться без посторонней помощи. Тем не менее, двое друзей находят отдушину, развлекаясь чтением полузабытых трудов по оккультизму и тихой игрой причудливых мелодий на старой гитаре Родерика. Попутно Родерик пытается навязать товарищу несколько необычную теорию, овладевшую в последнее время его чувствительным умом, теорию о его особой связи с домом Ашеров и с Мэделин. Но в то время друг Родерика еще мало что понимал из его слов. Поначалу гостя угнетает запустение сельской местности, вид застойных вод озера, плачевное, если не сказать опасное состояние самого дома. Однако спустя какое-то время все это перестает задевать его восприятие с изначальной силой. Когда Родерик объявляет, что Мэдалин умерла, он помогает скорбящему брату похоронить умершую родственницу, не задавая никаких вопросов. Но этот румянец, румянец у нее на лице. В дальнейшем быть дома Ашеров идет своим чередом. Быт начнет рушиться, когда однажды вечером буря доведет Родерика до истерики. Гость попытается отвлечь его чтением вслух, но Родерик, будучи совершенно безутешен, возьмется утверждать, что их стараниями Медрин, заперта в фамильном склепе еще живая. Такое заявление пробирает его товарища до костей. Он ведь даже не подозревал, насколько сильное безумие овладело бедным Родериком. Но что еще хуже, становится ясно, что Родерик говорил правду, когда его сестра, шатаясь, входит в комнату. Она падает ему на руки, и вскоре они уже оба оседают без чувств на пол. Мужчина среднего роста и неприметной внешности едва успевает выйти из дома, прежде чем его мрачные своды обваливаются на землю. Он смотрит на пустырь, где раньше стояло жилище Ашеров, а затем отворачивается, ища глазами убежище подальше от места ужасного негаданного крушения. Но не успев сделать и шага, он понимает, больше нет места, куда он мог бы пойти, и не осталось никого, кто мог бы его принять. Колдовские книги, мрачные тени ужасное преждевременное погребение бедной девушки. Как он вообще умудрился вляпаться в это дело? Ашеры были естественным образом обречены на гибель наследственными причудами их семьи, а вот он пришел в этот дом и остался в нем по собственной воле. И по той же воле, не испытывая никаких сомнений, гостья ныряет в стоячие мертвые воды озера, твердо намереваясь найти приютивших его и составить им добрую компанию в вечности.